Глава 17. 23.58. Роллс-Ройс Филиппа Ченя, взвизгнув тормозами, остановился на дорожке перед домом. Филипп выбрался с заднего сиденья, весь красный от ярости. За ним нервно выскочила Диана. Было темно. Далеко внизу мерцали огни жилых кварталов и гавани. «Ворота на задвижку! И в дом!» — отрывисто приказал Филипп нервничающему шоферу и торопливо направился к парадному входу. Поспеши, Диана, раздраженно сказал он, вставляя ключ в замочную скважину. Филипп, что с тобой в конце концов? Почему ты молчишь? Что? Замолчи! Зарал он вне себя, и она пораженная даже остановилась. Молчи и делай, что тебе говорят. Он рывком открыл дверь. Позови сюда слух!» Нофи, Асунь! сунь, а так. Из кухни торопливо проковыляли две всклокоченные, заспанные ама служанки уставились на хозяина, разинув рот, напуганный его небывалой яростью. «Да, батюшка, да, матушка!» — хором заговорили они на кантонском. «Что во имя всех богов про Придержите языки!» — взревел Филипп Чень. Шея у него побургровела, лицо раскраснелось еще больше. «Отправляйтесь вот в ту комнату и оставайтесь там, пока не скажу. Всем выйти!» Он распахнул дверь. Это была столовая. Окна ее выходили на север, на дорогу. «Всем оставаться здесь, пока не скажу!» Если кто-нибудь пошевелится или выглянет в окно до того, как я вернусь, я... Я прикажу своим друзьям. Каждый к ногам камень и в воду. Ама причитали было, но поспешили выполнить приказание, и Филипп захлопнул за ними дверь. — Да перестаньте вы! — проскрежетала Диана Чень. А потом сильно ущипнула одну из Ама за щеку. Старуха перестала голосить и застыла, выкатив глаза. — Что это нашло на всех?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 — Никому не обращаясь, неужели он сошел с ума? — Да, матушка, — уверенно сказал водитель, — думаю, так и есть. Это все из-за похищения. Никогда не видел батюшку таким за все годы ма... — Кто тебя спрашивает? — взвизнула Диана. — Все ты виноват. Не оставлял бы бедняву Джона у сладкоричивых девок, привез бы домой, и... Ничего бы не случилось. Обе Ама захныкали, умоляя не гневаться, и она тут же обратила свою злобу на них. — И вы обе хороши. «Никакой пользы от слуг в этом доме. Ну, просто ложись и помирай. Вот, погодите, возьмусь за вас. Живо обделайтесь со страху. Вы хоть спросили, не нужно ли мне чего? Какого-нибудь снадобья, аспирина или чаю? Или холодное полотенце? Матушка, я могу приготовить чай, но, может, и немного бренди?» — Указал на лакированный буфет Ама в надежде умаслить хозяйку. «Что?» «А, очень хорошо. Да-да. А так...»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 Что сейчас хранится в ящике, она не знала. Ей было все равно. Филипп открывал и закрывал его много раз, всегда тайно. Ей было все равно, пока она знала, где ее муж, в каких банках он арендует депозитные ячейки и где держит ключи от них на всякий случай. В конце концов, уверенно рассуждала она, если он умрет без меня, домчень просто рухнет, перестань причитать Асунь. Она встала и задернула длинные шторы.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 отодвинул в сторону дерн. Земля под ним была потревожена, и старик грязно выругался. «Ох, свинья! Мой собственный сын!» С трудом собравшись, Филипп стал копать. Земля была мягкой. Все время после отъезда с вечеринки он пытался вспомнить, когда точно в последний раз выкапывал сейф. Теперь Филипп уверился, что это было весной, когда ему понадобились купчии наряд наряд лачуг в районе Ванчай, который он продал Дональду Макбрайду,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 Хунмэнь, одно из названий Тяньдихуэй, буквально «Общество неба и земли, тайного общества братства, образованного в Китае в XVIII веке». От еще одного названия Тяньдихуэй, Саньхэхуэй, «Общество трех гармоний» произошло слово «триады», которое на Западе ассоциируется с китайской организованной преступностью. В отличие от Тайваня, где общество разрешено, потому что на основе подобных ему обществ была сформирована партия Гаминьдан, деятельность Хуньмэнь в Гонконге была запрещена. В КНР это общество превратилось в одну из незначительных политических партий Джигундан, которые принимают участие в работе политического консультативного совета китайского народа. Это великая тайная триада изначально сформированная, чтобы возглавить восстание китайцев против ненавистных маньчжурских правителей при Суньицене, превратилась в 14К. По другим сведениям, 14К образована в конце 1940-х годов в Гуанчжоу гаминдановским генералом Кот Сювонгом, как боевая антикоммунистическая группа. Название якобы происходит от адреса ее штаб-квартиры в Кантоне — Пова дом 14, и начальной буквы фамилии ее основателя. После победы коммунистов в 1949 году члены группы разъехались в Гонконг, Макао и на Тайвань. Компрадор выступал главным легальным связующим звеном между китайской иерархией на острове и наследниками 14К на материке, то есть в Гонконге, на острове. Благодаря Чэнь Дзэ Инью Известному как Женьгуа, легендарному главному торговцу Гунхана, которому была пожалована императорская монополия на всю торговлю с иными странами, дом Чень оказался навечно связан с благородным домом и узами собственности и кровными узами. Гунхана, в русском переводе романа Клавела Тайпен, это слово передается как Кохонг. Слушай внимательно, сын мой, шептал умирающий. Тайбань, мой прадед Дирк Строн, равно как и благородный дом творения Женьгуа, Женьгуа выпистывал, сформировал и его, и Дирка Строна. У Тайбаня было две наложницы. Первая это Кайсун, одна из дочерей Женьгуа от пятой жены. Их сыном стал Гордон Чень, мой отец, твой дед. С Джун Жень Мэй, Мэй, своей второй наложницей, Тайбань.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 «Еще один секрет, Филипп, сын мой. Наша линия идет от второй жены моего отца. Отец женился на ней, когда ему было 53, а ей 16. Она дочь Джона Юаня, незаконного сына великого американского трейдера Джеффа Купера и одной евразийской дамы, Изабель Яо. Изабель Яо, и это хранилось в страшном секрете, евразийка, дочь Роба Строна, сводного брата Тайбаня и сооснователи благородного дома, так что в наших жилах кровь обеих ветвей стронов. Аластер Строн наш родственник и Колин Строн тоже. Мак Строны нет, их историю найдешь в дневниках деда. Сын мой, английские и шотландские варвары пришли в Китай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 Чэнь Зе жень Ин из Кантона, главный торговец Гунхана, предоставил займы зеленоглазому дьяволу Тайбанию Благородного дома, главному пирату всех заморских дьяволов, которые вели войну против Небесного Царства и украли наш остров Гонконг, 40 лаков серебра, 1 миллион фунтов стерлингов на их деньги, и с помощью этих слитков спас его от поглощения, одноглазым, его главным врагом и соперником. Взамен Тайбань жалует нам особые привилегии в торговле на следующие двадцать лет, обещает, что один человек из дома Чень всегда будет компрадером благородного дома и клянется, что он или его потомки вернут все долги и долг монет. Этих монет четыре. Монеты разломаны пополам. Я передал Тайбаню четыре половинки. Он поклялся, что... Когда бы к нему или к одному из последующих Тайбаней не обратились с любой просьбой, представив одну из других половинок просьбы, это будет выполнено, даже если выйдет за рамки их или нашего закона. Одну половинку монеты я оставляю себе, другую передаю военачальнику У Фанчоу, моему родственнику, третью получит мой внук Гордон Чень, а о последнем получателе умолчу. Помните...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 Филип невольно содрогнулся, вспомнив ту ярость, которой всегда был готов взорваться Йен Данрус. «Это точно потомок зеленоглазого дьявола», — подумал он. «Да, и он, и его отец». «Проклятый Джон! Что на него нашло? Что за дьявольщину он замыслил вместе с Линком Бартлетом? У кого сейчас половинка монеты у Бартлета? Или по-прежнему у Джона и теперь, вероятно, у его похитителей?»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 Другой делает разворот, закадя на посадку, а еще один гудит высоко над головой, мигая огнями. Что делать? — обессиленно спрашивал он себя. — У кого монета? У Бартлета? Или у Джона? Или у Вервольфов? Если она попадет не в те руки для всех, нас это будет конец.